А раз давным-давненько в старь Жил да был обычный царь Жизнь какая у царя Сказка, честно говоря Хочешь, девок обжимай Хочешь, головы рубай Скучно, объяви войну Так водилось в старину Ведь в то время у царей жизнь была повеселее Чем в сегодняшние дни Так на тот цари они В общем, жил наш царь до ста, но от жизни не устал, да со здравием в разрез Почки, сердце, Энурес, грыжа, остеохондроз, то запоры, то понос. Ну а главная печаль. Крепок царь был Акисталь. Был горяч, неутомим, бабой был любой любим. И вот энту свою суть шибка царь хотел вернуть. Ибо, как мужик любой, в бабах видел смысл свой». Раз позвал он трех детей, трех законных сыновей Незаконных, чтоб собрать, их бы было тысяч пять Старший сын был, что сказать, благороднейшая стать Смел, красив, могучий воин, быть преемником достоин Средний тоже непростак, в дипломатиях мастак И умён был, и хитер, тоже можно верить двор Ну, а младший, как у всех, недоумок, просто смех Повелось уж сказках так Младший сын всегда дурак Надо, что ли, указы издать чтобы младших не рожать? Царь Ну, привет, мои сыны Что невеселы, смурны Развлеченьев-то хватает Там охоты, аль войны Старший сын Егор Ты войной заколебал Я от этих войн устал Целый день махать секирой Чай война это не бал Я ж ботяне жизнь свою Проживаю всю в бою Милостью твои папаша Я шагаю по краю Царь Так на тот и генерал Чтоб за царство воевал Ты ж министер обороны Жизнь со службою связал Ну так и не выступай А державу защищай Впрочем, это нам не к спеху А сейчас сюды ступай Вас я чё решил позвать? Волю царскую сказать И преемника назначить Разумеешь, твою мать? Тут не порешать в момент Но ты первый претендент За державу ты любого можешь закатать в цемент Средний сын Фёдор Папенька, ты верно пьян? Он же всё развалит в хлам Вас послушать царством может управлять хоть обезьян Брата я люблю своего Он как воин, ого-го Но чтоб управлять державой мозгу мало у него Сам смотри, вопрос любой Он улаживает войной Потому как солдафон он и не знает путиной А политика ведь бать Сам изволишь понимать Где обманешь, где подмажешь Где, конечно, в морду дать Он же хоть клянет войну, путь не по нему. Посидит на троне месяц, сам завоет на луну. В жизни все предрешено и распределено давно. Мудрый правь, сражайся сильный, а другого не дано. Старший, ты не нагоняй пургу, чё смогу, что не смогу. А не то с тобой случится сотрясение в мозгу. Энтони тебе решать, где я нужен Правда, бать? Ну а ежели будешь спорить Так могу и в рыло дать Царь Ну-ка тихо, петухи Ишь, как на подъем легки Вы же братья, так что драться вам, ребята, не с руки Хоть ругайтесь до заре Только что не говори Вас-то ребята, трое Трон один, а вас-то три Средний Ты в своем мозгу табать Ладно, старшему отдать. Ну а младший Ванька Может только в носе ковырять. Царь, а чего не так, родной? Ванька мне чай не чужой. Не от сырости родился Стало быть, наследник мой. Старший, я хоть с Федькой не дружу, Но тут брата поддержу. Ваньке трон папаша нужен, Как сандалики ужу. Говорить я не мастак только размышляю так. Фетька умный, я вот сильный, а Ванюха, он дурак. Он вон Давиче кретин, руб взял. У меня один. Докупил да на рынке лампу, думал он как Аладин. Ежели ее тереть, тот джин может прилететь, чтоб его рахатлуку май накормить, сплясать и спеть. Уж неделю идиот эту лампу трёт и трёт, начитался дурень сказок. Лампу трет, да джина ждет. Средний. Прав, Егор, доверить двор Ваньке — это не разговор. Он профукает все царство. Он опаснее, чем вор. Сдуру я второго дня дал ему своего коня. Он сменял его на драный коврик, не спросив меня. Он придумал, идиот, что ковер тут самолет. Сиганул с ним с колокольни, да был короток полет. На сарай дурак упал, но сломал, зуб потерял. Говорит, что плохо принципы полета изучал. Мол, и ветер был силен, и он взял не тот разгон. И не скамал колокольня, будет прыгать с башни он. И ответь теперь, отец, может ли такой глупец управлять страною нашей, разорит ее в конец. Царь под нос. «Вижу, почитать не прочь, Ванька, тышу одну ночь». Надо спрятать эту книжку Надо сжечь ее, короче Ладно, сколько же размышлять Надо уж вопрос решать Ну а ты, Ванюш, что скажешь? Хватит в носе ковырять Младший сын Иван Батюшка, так я ж дурак Что не сделаю, не так Сейчас скажу, какую глупость Снова попаду в просак Царь Да расслабься ты слегка Выслушаем дурака. Ведь у нас с утра сегодня демократия пока. Так что не менжуйся, Вань. Успокойся, ровно встань. Расскажи свои идеи. Палец с носа-то достань. Ваня. Ладно, батюшка, скажу. Я тебе всю жизнь служу. И смотрю, как убывает в тебе сил да куражу. Мой совет совсем простой. Царством правь еще лет сто. Но... Потому как ты есть лучший кандидат на наш престол. Ну а чтобы не болеть, Не чихать, не околеть, То тебе всего-то надо Малость взять, помолодеть. Я слыхал такую весть. Яблоки, мол, где-то есть, И годков с десяток скинешь, Ежели парочку их съесть. Яблоки тем хороши, Что поев их от души, Ты, бать, так помолодеешь. Хоть терисься, хоть пляши, Ибо силы станет бать, «Не убавить, не отнять, там, гляди, и шо, братишков, нам наделаешь штук пять?» Царь. «Ай да, Ванька, сукин сын, догадался сам, один, ну и кто дурак, ребята, где уже вам тягаться с ним?» «Удальцы да мудрецы, а плевать вам, что отцы стали немощны до да дряхлы, ну так слушай, стервецы!» Кто сумеет мне достать этих яблоков, то знать он Наследник. Ну-ка, писарь Все в бумажку записать Так, садитесь на коней Порезвей да побыстрей Да добудьте эту фрукту Мне, сынишки, пошустрей Братья кланяются И выходят. Старший сын Егор отвешивает Ваньке под затыльник Егор «Ну, дурак и есть дурак, промолчать не мог никак. До своих годков придурком ты дожил-то только как». Фёдор пинает Ваньку ногой под зад. «Фёдор, того мало, что дожил, так ещё и удружил. Пашешь словно на галере, жизнь всю нежилея жил. 40 лет царю служил, вкалывал, что было сил. Отдохнуть бы став монархом, так наш младший брат дебил». Батеньке уж что вилять гроб, пора бы примерять Ванька яблоки придумал, царь решил не помирать Ванька «Я вас, брать я не пойму, вы вообще в своем уму? Я ж для батюшки стараюсь, мы же служим-то ему!» Егор «Я тебя сейчас мил дружку, на хрен оторву башку Ты хоть что-то разумеешь, а ли вообще в башке куку?» -ку? Федор «Да оставь Егор его!» Все равно ты ничего в его голову не вложишь, кроме ветра одного. А давай, браток, решать, как нам быть, куда скакать. Да стоит ли вообще нам волю батину справлять? Я не даром, брат Егор, словно рыжий лис хитер. У меня к тебе, братишка, есть сурьезный разговор. Мы с тобой в Парыш махнем, там немного отдохнем. После лондона Рим, Варшава разберемся, что почем. Отдохнем годок-другой, покуражимся с тобой. А за это время станет наш папаня живой Мы тогда с тобой придем и законно трон займем. Тебе войско, мне финансы, а вот тогда и заживем. Будем править мы вдвоем, Ваньку же шутом возьмем. Будем бить придурка в ухо, изливая злость на нем. Егор. Ну тогда и нечего ждать. Я пошел конев седлать А тебе я доверяю Чумоданы собирать И уехали братья в Европы Развиваться культурно, чтобы. бы Круассаны в Париже жували Нотр-Дам-де-Пари посещали В гондолах катались в Венеции голышом загорали в Греции Пили литрами в Чехии пиво чтобы саль потом писалась криво. В Амстердаме кутили с путанами, танцевали в Мадриде с цыганами, в Ливерпуле в картишке играли, в Дрездене Немчуру избивали. Ну, короче, по странам по всем был огромный культурный обмен. Ну, а Ваня, хоть глупец, да ему важнее отец, вот собрался, помолился, да пошел наш молодец. Поскакал он глубь страны, где с продавней старины жили лешие драконы, нечистью леса полны. И русалок в речках где больше, нежели окуней, где кощей и лиходеи в пору ту были сильны. У пыри да вурдалаки черти ведьмы волкалаки в свете бегали луны. А вот наш Ваня в темный лес километров сорок лес. Ветви сошлись в вышине темной при полной луне. Кажется, Ваньке сейчас на него смотрят тысячи глаз. Слюна блестит на клыках, сожрать хотят дурака. От страху подводит в брюхе царапают ветви ухи. И вдруг это что за херня? Волчара, побольше коня. Стоит, разявивши пасть, Такую, что можно упасть Ваньке в нее целиком, Коня прихвативши притом. Сверкают рубином глазища, налитые кровищей. «Рычит гад, да не нападает, а чё ждёт, Ванька, не знает». Тут присмотрелся Ваня. «А волк-то застрял в капкане. Оттого волки не нападает, так как сам собака страдает. Ограничен потерей движения, у волка радиус поражения». «Ванька, вот свезло мне так свезло, волк-то чистой пробы зло. Был бы ты злодей свободен, откусил бы мне хайло». «Будешь ты теперь трофей! Я из шкуры из твоей шубу сделаю и шапку, справлю пару труселей, волчьи меховые носки, на носки уйдут куски. Эй, а чё глядишь так грустно? Ну не наводи тоски! Мне тебя конечно, жаль, сердце у меня не сталь, но убить тебя я должен, так что ты зубов не скаль. Коль оставлю тебя здесь, сдохнешь с голоду как есть». Будешь мучиться, и, может, сам себя же станешь есть. Отпустить тебя никак. Я хоть и Иван дурак, но дурак-то не настолько. Есть инстинкты, как никак. Размножайся, кушай, спи, от опасности беги. И, конечно же, не вздумай отпускать волка с цепи. Эта программа всем дана, людям разного ума. А с программой не поспоришь. Так что, друг, тебе хана. Натягивает лук. Волк с презрением Люди, вот же вашу мать Вам бы только пострелять Сжечь, убить, рубить деревья Горы б вам с землей ровнять Нет поганий существа Это же как дважды два У вас какой-то ген разрухи Вы ж тупые, как дрова Вот охоту вашу взять Сколько нужно, чтоб пожрать Заяц, две козы, ну буйвол Ну и хватит, нет же, блядь Вы возьмете сотню псов, наберете мудаков и в лесу все истребите, от лосей и до ежов. Голову б откусить, да на фарш тебя пустить, угостить хорьков да ласок, чтоб ты мог полезным быть. Ладно, что с тобой болтать? Ежели вызвался стрелять, то стреляешь ты скорее, царь природы, твою мать. Ваня, ты обидно говоришь, я тебе не варвар, слышь. «И тебя убить желаю, из гуманных целей лишь!» Волк с иронией. «Стала быть, услуга мне! Ты сейчас в своем уме? Я похлопал твои шутки, только лапы в капкане! Впрочем, вскоре ты за мной вечный обретешь покой! Я и так вот удивляюсь, что ты до сих пор живой! Эти дебри не для вас, человеков! Ты сейчас пока дышишь, еще ходишь, но сожрут тебя не раз! Так что ты стреляй скорей. «Звери есть меня страшнее, что порвут тебя на тряпки из гуманности своей». Ваня. «В планах не было моих быть кормежкой для других. Вот а ты, скажи, сумел бы защитить меня от них? Я б тебя освободил, ты меня бы проводил. Я с капканом как-то справлюсь, не смотри, что я дебил». Волк. «Предлагаешь симбиоз?» «Интересненький вопрос». «А поверишь мое слово? Ну, чего наморщил нос?» «Ваня, что же остается мне? Может, я дурак вдвойне? Только без тебя кирдык мне, при моем-то при уме. Все во мне сейчас кричит, что мой череп захрустит в твоей пасти карамелькой. Ты ж сам сатана на вид. Размышлять я не мастак, потому решаю так. Я тебя освобождаю. Я же все-таки дурак!» Освобождает волка из капкана. Волк тут же сжирает Ваниного коня. Ваня. Бляха-муха, так и знал. Лошадя по что сожрал? Я тебе поверил, сволочь. Что ж ты мне, бандит, сбрехал? Волк. Успокойся, верещишь, словно слон, увидев мышь. За лошадку в договоре не было и слова, слышь. Так что ты не истери, быстро сопли подотри. Я в капкане трое суток, я не жрал дня целых три. «Аппетит у всех зверей, что не ели столько дней. И вообще, я лошадь слопал из гуманности своей». Ржет. Ваня. «У разбойник, у злодей, что ж, во власти я твоей. Хочешь, кушай по кусочку, хочешь, сразу же убей». Волк. Не дружок, я слово дал. Ты ж меня освобождал. Договоры я исполню. Я же волк, а не шакал». Ваня. «Благородство оценил, я себя уж схоронил. Нынче до опушки леса ты б меня сопроводил». «Волк». «Вань, ответь мне на вопрос. Какой черт тебя занес в наши девственные дебри? Ты ж как в джунглях эскимос». «Ваня». «Мне-то нечего скрывать. Яблоков хочу достать. Только сорт уж шибко редкий. Нужно килограммов 5 Яблоко такое есть, сразу скинешь годков шесть». Я решил, что фрукта ента прорастает где-то здесь. Еж лишь их штук семь сожрать, время обратиться вспять. Кудри слысины полезут, начнут снова отрастать, станет чист и ясен взгляд. Зубья жемчугом заблястят, яблоки помогут даже подтянуть обвисший зад. Волк. А тебе к чему, Ванёк? Головую занемок. Ведь тебе годков-то 20. Это разве долгий срок? В детство, что ли, не доиграл? Или взрослым быть устал? а я понял. Сиську хочешь, чтоб хоть кто-то в руки дал? Ржет. Ваня, надувшись. Я смотрю тут у зверей, языки зубов острей. Ты зачем с меня смеешься, мордой шерстяной своей? Издеваешься ты зря. я Яблоки мне для царя. Царь он мой отец, родитель. Батя, проще говоря. Волк. Да и смотрю душою чист, гуманист да альтруист, благородная натура, хоть нарыло неказист. Ладно, Ваня, чем смогу, тем тебе и помогу. Благодарностью ответить можно даже и врагу. Знаю фрукты где найти, мне три месяца пути. А тебе на своих спичках туда вовсе не дойти. На востоке яблок твой, за Амуром, за рекой, аж в империи китайской он растет, путь непростой. «Значит, сядешь на меня, раз профукал ты коня. Так и быть, я средством транспортным побуду для тебя». «Ваня, вот и снова повезло. Сейчас надену тебе седло». «Волк со злостью. Может, и овсом накормишь? Так, садись, не будь козлом». Забрался на волка Ваня. И они растворились в тумане. Волки-то что и сказать. Лошадиных въем сил штук 25. Скорость развил такую, что Ваньку того гляди сдует. Так три месяца искакали, изредка лишь отдыхали. И вот на исходе лета оказались в Китае где-то. Вот дворец пред ними опрятный, архитектуры совсем непонятной, а за забором так ясно сад виден с яблоком красным. Волк. Вот и Ваня наш трофей. Только лезь за ним не смей, днем в саду охраны много, наваляю трындюлей. Мы до ночи подождем, да через забор махнем, и тихонечко мешочек яблочков и наберем. Ваня. Так ведь ночью-то все спят, надо выяснить, чей сад, попросить в подарок яблок, я же не воришка, брат. Волк. «Не привыкну все никак, что ты форменный дурак. И, конечно, поступаешь нелогично, но без враг. Что ж, хозяин тут один. Он китаец, Мичурин. Сорт всех яблоков чудесных вывел этот господин. Коль такой ты дипломат, я, Вань, буду даже рад, ежели ты договоришься. Ну, давай, вперед, камрад!» Пошел наш молодец с просьбою во дворец. Мичурин. «Добрый день! Зачем пришел?» Ти давай садись за стол. Кушай рис, саке вот выпей. Пробуй суши, пробуй ролл. Ваня. Благодарствую за хлеб. Только надо яблок мне. Ты подвесил мне мешочек. Мне для бати, не себе. Мичурин. Мне не жалко. Я бы дал, но принципиальным стал. Принцип в том, что бол с прибором я на просьбы твоей клал. Хочешь что-то получить, надо чем-то отплатить. Всяк товар имеет цену. Ты улавливаешь нить. Ваня. Я потратился к херам, но червонец где-то дам. Может, даже два червонца на скребу по карманам. Мичурин. Деньги у меня-то есть, много денег, аж не с честь. Скакуна ты мне добыл бы, окажи, товарищ, честь. Отправляйся ты, Иван, во страну Афганистан. Тут Афган на карте сыщет всякий, даже хоть баран. Где-то там, в золотых шатрах, царствует афганский шах. Имя у него смешное, вот такое, шах, мудах. И вот, у него скакун, да какой скакун, тайфун. Этот конь имеет крыло, он заменит аж табун. На таком коне летать можно за минут за 5 долететь до Байкала, и вьем ноги искупать. «Вот достанешь мне коня, в благодарность от меня ты получишь столько яблок, сколько весим ты и я!» Поплакался Ванька волку. «Да только плакать что толку?» «Садись на волка, Иван, да иду и в страну Афганистан, туда, где в диких горах правит афганский шах». Ванька мужик упрямый, добрался таки до Афгана, прибыл в город Кабул, где ветер горячий с сгордул, простирнул в ручейке рубаху, да на прием отправился к шаху. Шах. Здравствуй, гость, садись за стол. Что за случай к нам привел? Ты по делу альтуристам? Если враг, садись на кол. Ты удобно ли сидишь? Кушай плов, урюк, кишмиш. Так, по делу, по какому ты к нам прибыл, говоришь? Ваня. Я на свой на риск и страх Попрошу, мудрейший шах, мне продать коня с крылами. Все отдам. Уйду в трусах. Шах. Ничего себе запрос. Нате, Ваня, дулю в нос. В мире конь один крылатый, он еще и альбинос. Слышал про него не всяк. Ты же решил, что я за так подарю такую редкость. Ты, случайно, не дурак? Ваня. Не умею я юлить. И тебя, чтобы не злить, я решил, что врать не буду. Буду правду говорить. Шах. Правду я твою ценю. Что же, есть сына коню. Этот образ, Вань прекрасный, в сердце много лет храню. Эта девица одна, так прекрасна и стройна, мне она как раз бы стала 120 двадцатая жена. В том году в Париж летал. Пригласил меня на бал тамошний король Людовик. Там ее и увидал. Мадмазеля Помпадур. уах Иван, какой гламур! Не видал, клянусь Аллахом, я еще таких фигур. У нее такая стать, на грудях можно летать. Жопа же таких размеров, что руками не обнять. Я ее как увидал, так покой и потерял. Я ей в дар шелка, рубины, жемчугами осыпал, казинаками кормил, про любовь ей говорил. А она меня послала, говорит, я ей не мил. Там в Европах дикий нрав. Там у женщин есть права. Там нельзя купить невесту, как картошку или дрова. Вот скачи за сто земель и добудь мне, мадемуазель. Думаю, добыть сумеешь, коль поставишь себе цель. Приведешь и скакуна забирай, а мне жена. Ну, пойдешь на авантюру или же кишка тонка. Ваня. «Я так далеко зашел, что уже нехорошо в полпути остановиться. Что ж, спасибо, шаг за стол. Будет у тебя жена, раз еще одна нужна. Только на хрена их столько, мне неясно, не рожна». Рассказал Ваня волку задачу. Перед волком стоит, чуть не плачет. Говорит, что без волка во Францию ему и за сто лет не добраться. Плюнул волк с досады слюною, говорит. «Ладно, Вань, хрен с тобою. Мы полмира уж проскакали. Знать пора побывать и в Версале. Ну садись, пассажир мой убогий. Отправляемся снова в дорогу». И снова они в пути. Лишь ветер в ушах свистит. Скачут они день-деньской. Ванька от тряски такой. Межпозвоночную грыжу приобрел, пока дошли до Парижа. Стал по дамским салонам искать. В борделях бывал же опять. И вот средь напудренных дур Нашел мадемуазель Пампадур. Девушка шах не соврал, Оказалась вообще идеал. Жопа громадная, как синовал На щеки кто-то мушку нарисовал. Средь других мадамов идет, Как сквозь селедку кит синий плывет. Ежели не уйдешь с дороги, То отдавит на хрен ноги. Иван. Здравствуйте, а я вот к вам, А зовут меня Иван. Надо мне, мадама, с вами Погутарить по душам. Вас желаю пригласить померу поколесить и в загадочной России свой остаток лет прожить. Помпадур. Какой видный кавалер! Вот бы брать с кого пример нашим герцогам и графам. А ноги у вас размер где-то будет 49, Ежели приметам верить, то вы завидный жених. Очень хочется проверить. Хватает Ваньку под мышку и со смехом уносит в спальню. Утром Ванька на восходе, До да дружка волка приходит. Весь шатается Иван, Словно он в дымину пьян. Волк. Посмотрю, я ты устал. Время даром не терял. Ну, рассказывай, мадам уехать с нами уломал. Ваня. Я прошу тебя как друга, Окажи мне, брат, услугу. Посоветуй, как мне быть. Я же ведь нашел супругу. Как ее увидел, Вмиг в душу я ее проник. И теперь жениться должен, как порядочный мужик. Волк. Думал я, сперва ты пьян. Оказалось, ты баран. И зачем ты это сделал? Хренов ты, блядь, дон Жоан. Ты такую ставил цель, Вань? Ты ж форменный кобель, ладно. Выдумаем что-то. Поскакали, что ли, отсель? Я в обиду вас не дам. Что ж, веди свою мадам. И поехали отсюда, поскорей ко всем чертям. Выходит мадемуазель Помпадур. Волк «Ваня, ты меня достал, килограмм в ей больше ста, я вон на нее лишь глянул, да и то уже устал. Я ж тебе не геркулес и не кон тяжеловес, хрен с тобой, сажай невесту. Вот ты гад, и сам залез. Вот загоните меня, как какого-то коня, но ну, а без меня, ребята, вам не протянуть и дня». Так волчара поворчал, порычал да побурчал, и помчались до Кабула. У волка аж ноги вздуло от чрезмерных напряжений, но не прекратил движений. Хоть в довольно длинный срок доставил Ваньку на восток. Все же довести сумел, хоть едва не околел «Волк, а теперь давай решать, как мы станем поступать. Ты же не отдашь невесту, но коня хочешь забрать?» «Ладно, Вань, решение есть. У меня идей не с честь. Я же оборотень Ваня». Сейчас я кувыркнусь, здесь, да в мадаму превращусь. Женится на мне шахпусть. Проведем его с тобою. Будет все путем, не трусь. Крутанул волк сальто-мортали, и его уж узнаешь едва ли. Стал он мадмуазели копией от правого уха до левого полужопия. Ноги, глаза, все движения, прям зеркальное отражение. Ваня. Ух ты, вот так камуфляж. «Вас не различить ведь, Даш, вы похожи как две капли, нос, прическа, макияж, если бы я тебя не знал, а такого повстречал, вот ей-богу не сдержался, затащил на сеновал. Волк, Вань, не надо так шутить, если будешь меня сбить, я ж могу тебе и ноги аж по шею откусить, я спокойный и не псих, но дел не люблю таких». «Ну, веди меня, что ли, к шаху?» Заждался поди жених. Отвел Ваня Волка к шаху. «Вот, — говорит, — не дал я маху. Вот, мол, невеста ваша, в мире которой нет краше, и, согласно нашему уговору, коням не седлайте спора». Шах языком подсокол, невесту за жопу потрогал, и, пребывая в диком возбуждении, издал тот час он распоряжение — Ваньке коня отдать и сразу же свадьбу сыграть, а в самую первую брачную ночь башку откусил волк шаху напрочь. А Ванька на быстром коне давно уже в другой стране. Находится Ванька в Китае, и там волка ожидает. А как уж волка дождался, на прием к Мичурину собрался, одел коня в новую сбрую и к китайцу с добычей шурует. Ваня... А вот он конь, сумел достать. Погляди, какая стать, у лошадки просто блеск ведь, дубликатов не сыскать. Забирай мелок коня и слово честное храня, отгружай мне ящик яблок, то бишь награждай меня. Мичурин. Да, товарищ, конь по мне, не видал таких коней. Только требовать награды от меня, дружок, не смей, и я не делаю даров. «Уходи, пока здоров, право силы, ведь кунфу фу моё сильнее твоего!» «Ваня, это как же твою мать, извиняюсь, понимать? Лошадя решил захапать, а мне дулю с маком дать? Ну уж нет, дружище, врёшь, ты меня не проведёшь, насыпай мне быстро яблок и шутить со мной хорош!» Я по жизни пацифист И на вид хоть не казист Но тебя порву в лохмоть Я хошь проверить, то щеглист Тут китаёс ухмыльнулся слегка Да и набросился на дурака Стал вокруг Ваньки как мячик скакать Дрыгать ногами, руками махать В далёком Китае сражаются так Кунг-фу называется, но Ванька ж дурак Стоит даже не понимает, что Мичурин его побеждает Ваня плюнул с сгоряча Размахнулся от плеча, да и влепил плеуху своему оппоненту в ухо. Потерял китаец сознание, в нирваны впав состояние. А Ванька тому и рад, пошел за добычей в сад. Пару мешков нагрузил, да вместе с конем отбыл. Дни идут, проходят ночи, и в какой-то миг короче доскакали до границы, и пришла пора проститься. «Ваня!» Но спасибо, милый друг. Столько оказал услуг. Ты звони в любое время, коль понадоблюся вдруг. Волк. И тебе, дружок, пока. Обниму дай дурака. До столицы доберешься, там дорога уж легка. Обнялись, поцеловались, да на том и распрощались. Выпив водки понемногу и пошли своей дорогой. Конь крылатый хорошая штука. Он летает со скоростью звука. И вскоре на площадь на красную Прибыл Ванька с невестой прекрасной. Мешок яблока вкинул на горб, Да во двор к царю их попёр А царь, пока длился рассказ, Давным уж давно впал в мараз. Сидит себе в куклы играет, Да слюну с уголка губ пускает. Скушал первое яблоко царь. Загорелись глаза, как фонарь. После яблока, после второго... Думать начал логично царь снова. После третьего яблока царь лихо хряпнул водя растопарь, а четвертый, как заживал, два часа гопока танцевал. В общем, жрал их до тех пор пока, не стал где-то так лет сорока. Царь. Но сынишка удружил. Да и во мне сейчас столько сил, весь энергии наполнен силы, как уста горелла. «Начинается вновь жизнь. Эх, ну, бабоньки, держись. Сейчас я с вами помилуюсь. В очередь лишь становись. А тебе, Ванюша, вон. На тебе и трон. Правь страной, рули державой. Царь теперь ты, охламон». «Ваня, а к чему корона мне? Я же не в своем уме. То есть в своем, но ну, там ума-то, в голове моей на дне. Я чего-то напарю, я тебе точно говорю». Сахалин отдам японцам, аль другу херню створю. Нет, батяня, я в отказ, не подписывай указ. царствуй сам, тебя-то хватит, лет на 40 от сейчас. Царь. Эх, Ванюха, простота, не горит во лбу звезда, нету у тебя амбиций. Мог бы править лет до 100 но коль взял самоотвод, то что в голову взбредет, то чуди, тебе, герою, сейчас везде свободный ход. Ваня. А братишки, где мои, хоть чего-то принесли, Чай ведь тоже ноги били от родной земли вдали. Царь, эти двое мудаков заслужили тумаков, Где бывали, не сказали, но вернулись без портков. Просадили деньги все, где-то пропили коней, Да сдается мне еще и получили звездюлей Я им наказание дал Федьку конюхом послал И навоз в хлеву лопатить Ему строго приказал А Егор метет вон двор Видишь, встал, потупил взор Стыдно стало генералу Это ж для него позор Ванька Ты бы их, батенька, простил Жалко их, прям нету сил У меня ведь свадьба будет Я бы их тоже пригласил Царь «Добрая ты, Вань, душа! Сам не просишь ни шиша! Все ж дурак ты! Твоя крыша едет шифером шурша!» «Ну, да ладно! Так и быть! Прикажу восстановить энтих в должностях и званиях! Уж не стану их губить!» «А ответь мне на вопрос, ты про свадьбу что-то нес? Ты жениться, что ли, надумал? Ну, покажь, кого привез!» Выходит мадмазель Помпадур. «Ваня». Вот-то идеал мой, бать, не прибавить, не отнять. Мы теперь ячейку общества с ней будем создавать. Царь восхищенная. Вот так жопа! Сколько жил, сколько девок охмурил, Только жоп таких не видел, Чтоб меня тут гром убил. Есть порадовать чем глаз, Да ты, Ваня, ловелас, Альфа, Казанова, мачо, Ты в моих глазах сейчас». «Время нечего терять, надо свадьбу назначать. Значит, мой указ, немедля начинаем пир гулять». И назначил царь тот пир, да такой, чтобы на весь мир свадьбу праздновал народ без недели целый год. От Москвы и до Урала вся держава забухала. Праздник был по всей стране И в Перми, и в Костроме В Мурманске, и на Камчатке В Пятигорске, в Омске, в Вятке В Новгороде и в Казани На Чукотке и в Рязани В Красноярске, где морозы В Сочи, где жужжат стрекозы В Колыме, да Магадане, Где лес валят каторжане В городах, деревнях, селах Во дворцах, казармах, школах Все гуляют, водку пьют И танцуют, и поют Каждый почему-то рад Что Иван-дурак женат По скриптам Вот и все Сказку я как слыхал Слово в слово все пересказал Если что и приврал То чуть-чуть Но я передал главную суть Что в стране очень много веков Все зависит лишь от дураков И хороших царей и плохих Выдвигают всегда дураки Царь всегда восседает на троне, и никто его там и не тронет, ведь цари до сих пор управляют, пока им дураки помогают.